ценное и важное перепуталось с пустым и ничтожным. Интересные и умные с бессмысленным и тупым. Жизнерадостные с конским ржанием, добрые с лицемерием. Ума и душа заволокло словно сырым туманом. И в нем все отсырело, чувства, мысли, поступки. Тонечке никогда не приходило в голову осуждать новое поколение за то, что оно новое и не такое, как ее собственное. Она только никак не могла понять,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 Не зима. Снега не было вообще. Сейчас вдруг насыпало. Теперь начинает таять, кругом грязь и гололедица, как выражаются в прогнозах погоды. Решение. Надеваем теплые ботинки, идем гулять с собакой вокруг дома. Ответ. Жизнь прекрасна. Но никто не умеет так жить, кроме ее матери. Сама Тонечка. Постоянно из-за чего-нибудь страдала и боялась. Страдала, что толстая.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 «Мне нужно с ней поговорить. Обязательно!» Умоляюще, глядя на нее, выпалила Тонечка. «Ну вы же знаете, что она жива, да? Вы же ей ключи в катке оставили, чтобы она вернулась и забрала. Что? Что, Светлана Павловна?» Тут случилось неожиданное. Тетка размахнулась и изо всех сил ударила Тонечку сумкой по голове. Та закрылась руками, но не удержала равновесия и с размаху села в сугроб.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 Нужно расспросить ФСБшного офицера, что это за пояс такой, хотя бы какого он размера, и что там такого ценного, драгоценные камни, старинная работа, или его владельцем был египетский фараон. Нужно дождаться информации, которую она на свой страх и риск попросила разыскать. Нужно разузнать, что это за всесильный адвокат, кажется, Ергермак, что за странная фамилия.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 где полагается быть сердцу. Родион тяжело дышал, вид у него был дикий. Кто отдаст? Какую собаку? Ну, помнишь, та женщина, у которой собаки? Ты сказала, мы потом заберем. Тонечка соображала и, наконец, сообразила. И что случилось? А вдруг она ее отдаст? Другим? Пока мы не забрали, она же свободно может кому угодно отдать. Это еще пока ее собака, а не наша. О, Господи!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 Тонечка присела на лавочку. Ситуация требовала немедленного решения, а она не была к нему готова. «Ну!» — поторопил Родион и кивнул на ее сумку. «Позвони!» Тонечка, как под наркозом, достала телефон. «Зачем ей сейчас собака, даже такая волшебная, как пражский крысарик? Что она станет с ней делать здесь, в Нижнем? где непонятные множится с каждым часом, а понятного все меньше и меньше. Как она объяснит мальчишке, что собака в любом случае будет жить с ней и ее детьми, а мальчишка как-то совершенно отдельно, то ли со смутным дядей, то ли опять в детдоме? А — -а, сказал Родион и плюхнулся на лавочку рядом с ней. Лицо у него погасло. — Я понял. Ты не собиралась ее брать, да? Это все просто так, да?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 Но тут в трубке ответили, тонечко махнула на него рукой и заговорила совершенно другим тоном, елейным. «Галина Сергеевна, здравствуйте. Это Антонина и Герман. Как вы поживаете?» «Спасибо, мы тоже. Мы тут все поговорили и решили взять бусинку. Вы нам ее отдадите? Тогда сейчас приедет Родион, привезет предоплату. Чтобы вы больше ее никому не предлагали, а мы днями собаку заберем».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 и вежливо попрощаешься. Хозяйку зовут. — Как? — Галина Сергеевна, — выплел Родион. — Вот именно. Ко взрослым нельзя обращаться. Эй, это крайняя степень бескультуре. Делай все, как она скажет. Разуешься, пройдешь осторожно. Собаку на руки возьмешь аккуратно. — Да, да, — вскричал Родион, горцует нетерпение. — Я все понял, я побежал. — Подожди, я такси не вызвала. «Может, я на автобусе все-таки, а? Ну, быстрее будет! Че слово?» «Никаких автобусов!» — отрезала Тонечка. Гопники авторитета Сутулова не шли у нее из головы. «У меня будет номер машины и маршрут. Я все время буду видеть, где ты!» Он понял это по-своему, дернул шеи и сузил глаза. «Не брал я никаких ваших карточек, понятно? И деньги ваши мне не нужны. На, забери лучше!»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 — А где он будет жить? — продолжала дочь в трубке. — И кто его побил? Он же весь побитый. Когда смеется, морщится даже. — Настя, ты в музее. Вот иди изучай быт помещика девятнадцатого века. Тебе для этюда нужно. А потом мы обо всем поговорим. Когда потом -то — Когда потом-то? — пробормотала недовольная дочь, но, тем не менее, от Тонечки отвязалась. Поднимаясь по ступенькам Шаратона, Тонечка думала, что дочь у нее хороший человек, не слишком легкий в общении, а будто так вообще свинья свиньей. Тут нежная мать улыбнулась, но хороший, добрый, прямой человек. Заговор фиеска в гену и надо же! Не иначе Данька что-то излагал. А она запомнила этот заговор вдруг направил ее мысли совершенно в другое русло. А ведь действительно, почему Кондрат Ермолаев.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 «У нас тут переполох. Вы были правы. Ведущую найти не можем. Одна надежда, что съемки сама объявится. Но мы ищем». Наташ, перебила Тонечка. «А можете заодно поискать ее мужа, про которого Ольга сказала, что он типичный бывший военный. Его зовут Кондрат Ермолаев, и по профессии он вроде повар. Может, кто-то из ваших знает о нем хоть что-нибудь? Ну, я сама ничего про него не знаю».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 Салон красоты профи выглядел респектабельно. На улицу смотрел чистыми стёклами, медная ручка на солидной двери сияла, крылечко приветливое, незатоптанное. Тонечка зашла, в салоне было тепло и хорошо пахло, и спросила Нину. Девушка-администратор, тоненькая и грациозная, как пражский красарик, показала Тонечке на кресло. «Я сейчас позову». Тонечка огляделась.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 Нина удивилась. «Маму?» «Нет, не знаю. Вы, наверное, неправильно поняли. Я с ней работаю вот уже довольно давно. Но семьями мы не дрожим. Её мама тоже работает с вами», — подумала Тонечка. «И тоже довольно давно, лет тридцать, наверное. А вы ничего о ней не знаете. Ещё эта же самая мама у собственного зятя служит домработницей. Но зять тоже о ней говорить отказался. И как это понимать? И мужа не знаете, Кондрата?» Нина набрала на кисточку немного магического снадобья и, касаясь, легко-легко стала водить по Тонечкиному лицу. «Нет, не знаю», — сказала она и снова набрала снадобье. «Вот и конец расследованию. Собственно, он оказался там же, где начало». «Понятно», — пробормотала Тонечка. «Я знала его сестру».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 Тараверы строгих правил, насколько мне известно, а полейки вовсе католики. Война всех перемешала, так бабушка говорила. Тогда никто не спрашивал, кто какой веры. Это точно, — пробормотала Тонечка и добавила. Какая у вас рука легкая. Одно удовольствие. Кажется, это признание растрогало Нину, потому что она сказала негромко. Если вы хотите про Зусю Альшевскую знать, спросите Гришу Самгина. Он про нее все знает.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 Я вам телефон дам, вы, Грише позвоните. Он, правда, про Зусь больше меня знает. А кем он на заводе? Раньше главным технологом работал. Однажды на стапеле. Из отсека в отсек спрыгнул неудачно, ногу повредил. Пришлось ему со стапелей уйти. А в конторе сидеть не хотел категорически. Теперь директор музея Сормовского завода. Тонечкин муж как раз толковал детям, что нужно непременно сходить в этот музей. И говорил, что у него там большие связи. Может, этот самый Гриша Самгин, и есть его большие связи. Господи, хоть когда-нибудь туман рассеется, и грозная черная туча, проступающая вдалеке, на поверку окажется старым лодочным сараем. Нина, попросила Тонечка, может быть, вы ему позвоните и скажете, что я приеду? А то он со мной разговаривать не станет. Выживут не стали бы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 Не поняла Тонечка. Нина засмеялась. Волосы. Сейчас модно прямые. Нет, призналась Тонечка. Мне и в голову не приходило. А что, их можно вытянуть? Можно. Нина вооружилась феном. Но мы не станем. Я их, наоборот, сейчас еще подавью. Вам понравится. Тонечка опять закрыла было глаза, но тут же забеспокоилась и передумала. В зеркале у нее за спиной мыкался Родион. Нина, извините.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 Я ее на руки взяла, она... — Ты мне все потом расскажешь, — перебила Тончика. — Подожди, мы дело закончим. Родион пожал плечами. На лице у него отражалось некое презрительное недоумение. Какое же это дело? Это так глупости и ерунда. На голову феном дуть. Вон у Галины Сергеевны дело. Она собак выращивает, кормит их, воспитывает, ухаживает за ними. Даже позволила Родиону немного помочь.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 «Ты какая-то не такая!» Я сделала прическу и макияж. «Раньше лучше было!» «Да что ты говоришь!» Он кивнул, разглядывая ее и прикидывая, как бы нарисовать, чтобы сразу было видно, что она добрая и веселая. Что-то общее у нее с маленькой собакой, которую Родион так полюбил. Словно постоянная улыбка на лицах. У той собаки тоже было лицо, а не морда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 Заходить в него нужно было почему-то с заднего крыльца. Возле тяжелой двери был пристроен чугунный якорь на неправдоподобно большой цепи. «Зачем они такие здоровы? спросил Родион. «Вот и спроси». Тонечка нажала латунную попочку звонка, дверь была заперта и прислушалась, подождала и еще раз нажала. Родион перчаткой отряхивал с якоря снег,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 где, судя по всему, были собраны предметы и документы военного времени. Кабинет оказался не совсем кабинетом. Здесь было много витрин с моделями подводных лодок, шкафов, полных книг и переплетенных газетных подборок. Несколько картин, очень неплохих. Родион сразу подошел и уставился. И письменный стол у директора был знатный, громоздкий, с выпуклыми тумбочками и слоновьями ногами. Стол был покрыт зеленым сукном,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 Они много лет не виделись. Когда мы приехали, произошло недоразумение, и Лена, его жена, пропала. Мне нужно ее найти». Директор музея опять помолчал. Вообще он говорил медленно, словно обдумывал каждое слово. «А она зачем вам понадобилась?» Кондрата задержали по подозрению в убийстве жены. А выпалила Тончика. Теперь она смотрела ему в лицо, не отрываясь, в надежде что-нибудь там высмотреть.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 что это Нина сказала, что он незаметный. Нет, на красавца из отечественного сериала не тянет, конечно. Зато вполне подошел бы на роль в британском. Худой, узкий, длинноносый, светлоглазый. Такими обычно бывают герои-интеллектуалы. В противовес простакам-сержантам. Ездят на Астон-Мартинах, носят твидовые пиджаки и вельветовые брюки. Директор музея как раз был облачен именно в твидовый пиджак,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 К нынешним делам брата она уж точно не имеет отношения. Господи, как это в сериалах все так легко и просто получается. Героиня раз-раз задает паромных вопросов, и ей все выкладывают как на духу. Вы знаете, что у нее есть сын. Директор пристально посмотрел на Тонечку. А сына вас почему интересует? Потому что я за него отвечаю. Наконец, рассердилась та.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 — скривился директор. — Мы с ним не друзья и не товарищи. Я его терпеть не могу. — За что? — Он заставил Зоси уехать, — разозлился директор. — Тогда, сто лет назад. Он приехал вроде бы в отпуск и уговорил ее уехать. Если б не он, все было бы по-другому. — Она же вас не любила, — парировала Тончика. — Она сильно мил не будешь? Ей было семнадцать лет. Что она понимала? — почти прорычал директор. Она осталась совсем одна. Отец у них в Волге утонул. Зося маленькая была, а мать от инсульта померла, когда Зося школу заканчивала. Тут же нарисовался этот братец и забрал ее. Припожаловал. Мерзавец. Она бы не уехала, если б не он. Она уехала, и столько лет никаких следов. Он смял в пепельнице сигарету, подошел к двери и выглянул.